Глава тринадцатая. Идти решили ранним утром. Василиса помогала желе сделать примочки на травах со странным запахом для гия, и лицо у волка побледнело. Он щипал свои щеки, чтобы вызвать яркий румянец, надел не самую свежую рубашку и чуть взлохматил волосы. Когда Азар пришел забрать его на работы, он лежал на лавке, укрытый толстым покрывалом, и чуть свесил голову. Азар тут же решил, что Гей слишком плох, и пожелал здоровья. Мужчина вышел к двери, и Желя едва-едва взяла его за руку, сжала коротко и отпустила. Азар подумал, что она просто взволнована новым больным, так и не догадавшись, что это было прощание. «Ну как?» — шепнул Иван, когда дверь захлопнулась, и шаги стихли. Его спрятали в другой комнате, чтобы не было видно, как боярин обратно переодевается в богатый кафтан и узорчатую шапку. Сразу ясно, что он куда-то навострился. «Так», — Гий скинул покрывало и быстро засобирался сам, тем более, что вещей почти не было. Еду и весь немногий желин скарпа они с Василисой собрали еще вчера в ночь. Из-за этого всего девушка почти не спала, и даже когда легла, Гию казалось, что он слышит, как она ворочается. Но бессонная ночь не прогнала ее решимости, и этим утром Желя была даже больше сосредоточена и спокойна, чем обычно. Василиса, шутливо выставляя их троих вон, осталась стоять на крыльце. Кровь и боли прошли, но она еще оставалась в постели. «Для отвода глаз, чтобы вас не сразу хватились», рассмеялась Василиса и Желя благодарно поцеловала ее в щеку. Иван отвесил поклон до земли, а Гей наскоро кивнул. Он потянул всех за дома, на самые дальние заросшие тропинки, чтобы не попасться на глаза работающим мужчинам. И когда они вступили в лес, и крыши последних домов почти размазались в небе, выдохнул. Они спускались с холма, оступаясь на вьющихся травах и едва-едва цепляясь пальцами за реденькие кусты. «Еще не поздно передумать», — сказал Гей, словно издалека, поворачиваясь к Желе. Она смотрела себе под ноги и только хмурилась. «Да отстань ты». Иван шел, припрыгивая на кочках позади них. Он спросил, «Мы ведь идем южнее, да?» Как говорил Азар, последние дни там ходят вести о жар-птице. Гей себе под нос. Слишком просто. Потом поймал хмурый взгляд жели и договорил. Вы заметили, что сперва сжигаются деревни, а затем все несколько дней тихо. Охотники со своей махиной накатывают как волны, время от времени схораниваясь где-то. Он подождал, пока каждый обдумает его слова. Я так думаю, нет смысла перехватывать птица по пути в какую-то деревню. «Угу», — протянула Желя. «Предлагаешь найти эту стоянку и сделать все там? А то. Будет где развернуться. Охотники считают это свое место спокойным и тихим, безопасным». Иван не удержался. «И тут мы». Гий кивнул. «Но вдруг никакого тайного места нет?» — засомневался боярин. «Быть может, механизм жар-птицы не так ловко устроен, ей нужно время, чтобы отдохнуть, перестроиться» и только потом ее можно направить на новую деревню». Волк посмотрел на него с легким удивлением и возражать не стал. «Тоже верно. Но и так и эдак нам нужно найти ее в момент бездействия. А спрятана она или просто стоит, где в лесу под охраной дело десятое?» Жили не была согласна, но не стала говорить. Ей казалось, что как раз-таки те люди, которые не теряют жар птицу из виду и представляют большую опасность. В конце концов, она бы не стала рушить деревни по своей воле, не будь охотников», — все же добавила она, когда, казалось, разговор был окончен. Гей странно сжал губы, словно мысленно ругал себя, что сам об этом не подумал. Но на лице его тут же появилось знакомое шутливое выражение. «Вот и договорились. Я беру на себя охотников, Иван жарптицу, а ты жителей деревень». Они прошли еще дальше, туда, где заканчивалась мягкая почва и трава. Стало больше каменной крошки, глины и песка, сапоги тут же покрылись пылью. Далеко вперед уходил узор оврага. ги и Желя обошли склон, отходя от края, но вот Иван подошел совсем близко и глянул вниз на дно, покрытое каменными плитами. А это что? во овраге раскинулись линии и полосы, углы, выложенные крошащимся камнем. Земля в некоторых местах проседала, и в ямах скопилась труха. Сверху не разглядеть, но солнце нагрело камень и запахло глиной, известняком и гнилым деревом. «Уж думала, ты не заметишь», — проговорила Желя. Она слабо улыбнулась, словно была довольна любопытством Ивана. «Это остатки работы зодчих. История давняя, из местных деревенских никто ничего не знает. Капище ли тут стояло или терем?» Желя помотала головой, показывая, что дело темное. Еще очень давно дерево сгнило, а камни разобрали на другое. Здесь то, что осталось». Трое против воли снова посмотрели во враг. После этого рассказа они узнали и разделение на отдельные комнаты, и куски стен, не успевшие впасть в землю или раскрошиться в пыль. гей заключил первым. Словом, растащили дворец. Он отвернулся и снова пошел по бледной тропинке, Жиля и Иван следом. Люди строили, строили, а потом все пало. И этот двор даже не человек. Его сделали из камня и бревен, а судьба его все равно забыта. «Жалко?» — вздохнул Иван. «Вдруг красивый был, а мы теперь не увидим». Гий кисло пожал плечами, глядя себе под ноги. «Да и не в этом суть». Вор помолчал, и тут же показалось, что он не продолжит. «Моя стая не строит ни из ни дворов». «Только шатры ставят. У нас нет единой земли, где бы мы жили, и все вещи, которые нам больше без надобности, мы выкидываем по свету. От меня не останется ни гниющего дерева, ни камней, ни таких же стен, как у этого зодчества». И он махнул рукой в сторону оврага. Пока остальные молчали, Желя думала, стоит ли делиться тем, что думает она сама. Правда, в словах Гия была. Нечто величественное и древнее теперь продавило землю и вниз, и едва узнавался силуэт или общий строй стен. «Так и со мной, осёдлый, то же самое. Смотри, у нас есть деревня земля, поля, дома. Но теперь всё это жгут, люди бегут, чтобы найти счастье в новом месте. Эта история с огненной махиной когда-нибудь закончится, и люди забудут, построят новые дома, раскинутся другие деревни» а те, пожженные, так и будут чернить на старом месте. И будут такие же, как мы, ходить, смотреть, догадать, как оно было», закончил Гий, и Желя кивнула. «Выходит, один ты у нас вечный!» Волк похлопал Ивана по плечу. «Княжеского сына точно запомнят, и не надо теремов строить!» Иван даже не улыбнулся. Он нервным движением отдернул кафтан, а потом сказал. «Если бы...» Я третий сын, самый хилый, самый бестолковый. Вряд ли мне оставят какую-то землю на книжение Отца и братьев запомнят за их таланты, а я... я. Боярин, вор и отравительница пирогов. Никто про нас не вспомнит, и очень повезет, если хоть кости найдут через много-много лет». Вопреки своим словам Гий улыбнулся. Жили пнула камешек и скинула его в овраг. Он покатился и стукнул о твердую землю. «И хорошо. Мне бы не хотелось, чтобы эти проклятые пироги мне припоминали и после смерти». Иван и Гий не удержались, рассмеялись, и волк подтвердил. «Как эту историю, где я украл коня». «Эй, не говори», — вздохнул боярин. Жиля повернулась к ним, ноги и жестом велел обернуться обратно на дорогу, а то еще оступится и рухнет во враг, как тот камешек. А мне кто-нибудь расскажет толком, как там с конем? Вы обмолвились в гостевом доме, но тогда было не до историй. Расскажем как-нибудь после долгой дороги. Посмеемся и поплачем. Уже через несколько часов стало душно. Даже густой лес нагрелся, накалился и запахло теплой корой. От запаха этого закружилась голова и захотелось спать. А потому всеми было принято решение устроить привал где-нибудь в тени, но продолжить путь вечером, не побоявшись сумерек. Место нашли хорошее, у речушки не глубже щиколотки. Она не выбегала из каменистых берегов, шумела, и воздух вокруг в самом деле был свежее. Напившись, желя ушла под деревья. Издалека Иван видел, как она расплела волосы и принялась расчесываться, отвернувшись. Гий покосился и хлопнул его по ребрам. «Ой, не смотри, неприлично!» Иван не стал говорить, что советы по совестному поведению ему дает вор с большой дороги. Тем более, что волк уже ушел чуть дальше по реке, разглядывая что-то в серых камнях. Боярин сел на бережок, не зная, чем себя занять. По первости, он носы не высовывал из тени, следил за птицами и пенистой водой, но ничего не менялось, и он быстро заскучал. Гей так и не присел к нему, только серая рубаха сливается с валунами, а Желя замерла, склонив голову к стволу дерева. «В самом деле уснула», — успел задуматься Иван, прежде чем придумал себе дело. По дороге к реке он видел куст дикого шиповника. У Василисы они пили чай на его плодах, и именно он показался боярину вкуснее всех прочих. Много ловкости, чтобы его собрать, не понадобится. Желя поможет засушить, и вечерами они будут баловать себя горячим чаем. Иван так размечтался, что не заметил, как встал и ушел обратно по дороге. Прежде чем найти шиповник, ему пришлось немного попетлять. Он уже было подумал, что обознался, как увидел красные капли ягоды на уровне глаз. «Ну-ка!» Иван жестом прогнал двух синиц, сидящих на ветках. Попробовав сорвать первый плод и сложить его в пустой кошель на поясе, Иван уколол пальцы о шипы. Как назло, стебли были слишком гибкими и шиповник так легко не отрывался. Иван, царапая костяшки и шумно дыша, попробовал подрезать побег ногтями. Ножи остались у Гия, а возвращаться и просить помощи было как-то стыдно. Ну хоть шиповник может он собрать. Потихоньку в самом деле получалось. В кулаке уже были сжаты три ягоды, как Иван вдруг понял, что многострадальный куст слишком шумит. Листья и стебли хлопали друг от друга, боярин замер, затихли и они. И только теперь он почувствовал и услышал тяжёлое дыхание где-то совсем близко. За спиной, покачивая головой, стояло нечто бурое, лохматое. Иван так перепугался, что не сразу признал медведя. Чёрный нос зверя блестел от влаги, с губ капала слюна. Боярин попятился и снова зашумел шиповником. Медведь, казалось, подошёл ближе, и Иван весь сжался, хватаясь за шипы. «Сек, тихо, не надо». Он попробовал заговорить, чувствуя, что не хватает воздуха, и зверь задвигал ушами, точно в самом деле понимал, о чем речь. Но медведь не ушел. Он коротко взревел, перенося вес на задние лапы, и, пошатываясь, встал прямо. Иван был готов закричать, когда он двинулся на него, вытягивая лапы с черными когтями, но боялся разлобить зверя еще сильнее. Рывком медведь вытянул его из шиповника и сцепил объятием. Еще рывок, и земля пропала из-под ног, и Иван тщетно пытался найти опору. Воздуха в груди совсем не стало, и боярин слышал только бешеный стук сердца. Только потом, чувствуя тряску и толчки о лохматый бок, он понял, что медведь в развалку несет его куда-то в лес. Но тогда Ги и Желя были совсем далеко, чтобы его услышать.